Итак, свою версию призвания варяга Рюлика мы уже разобрали. Теперь представим версию популярнейшего русского юмориста. Возможно, что нам придется самую малость повторяться, но это будет сделано для того, чтобы был лучше понятен весь дальнейший сюжет. Как говорится, повторение мать учения. Закрепляем материал. По предположениям Михаила Николаевича, новгородских словен теснили хазары, наступающие с востока. У Каганата под Пятой была большая часть славянских племен, подмять под себя Киев они никоим образом уже не могли, а потому и стали двигаться хазары на север. Что нужно землепашцам? Мир да покой, справедливо замечает Михаил Задорнов. Хазарское покровительство устраивало далеко не всех, наверное, потому что урожай под ними хуже родится. Хотя сами новгородцы все эти пахать не очень любили, да и тяжеловато было им заниматься, землепашеством в непригодной для этого местности. У новгородцев изначально упор делался больше на торговлю и ремесла, чем на развитие сельского хозяйства. Может, поэтому они выбрали в покровители себе не хазар, а противников – русов. Так в Новгороде появился Рюрик. Как он правил и что делал, мы увидим позже, пока нас интересуют лишь взаимоотношения с хазарами, только они. Как их можно охарактеризовать? Да, честно говоря, никак, потому что не было этих взаимоотношений вовсе. Летописцы о них молчат, как воды в рот набрали. Даже намека малейшего, даже упоминания косвенного, ничего нет. Рюрик есть, славяне есть, хазар нет. Может, и рыщут где-то эти хищники в чужой незнакомой ночи, ищут новых данников себе для обогащения, но все это где-то не в пределах интересов и забот новгородских летописцев. Хазары уже были не столь злобны. Не хотят новгородцы им подчиняться, и не надо. Выбрали себе нового варяжского вождя и на здоровье. Разбирайтесь теперь с ними сами. Хотели сокола – получите. Как говорится, за что боролись, на то и напоролись. Теперь наплачетесь. Но так рассуждали хазары. Летописцы зевали от скуки, наблюдая за взаимоотношениями двух сторон и упирали на внутренние распри. Но это они – современники, у них никакой фантазии. Вот известным людям им можно многое из того, что другим возбраняется. И, вероятно, поэтому Михаил Задорнов решил внести в отношения Новгорода и Хазарии немного задора и огня, чтобы интерес не закисал. И хотя писатель прямо призывал нас, читать лаврентьевскую летопись надо прямо, без экивоков и извращений. Извращения свойственны тем, кому за взгляды заплатили. Но сам же по каким-то неведомым причинам свой завет и нарушил. И все в угоду кино, которое по вырванным из общего контекста словам вождя мирового пролетариата является важнейшим из искусств. Пусть и не напрямую, а через призму сценария для будущего кино, Михаил Николаевич создает новую, можно сказать, новейшую легенду русско-хазарских отношений. Где его герой, в смысле Рюрик рок Сокол, должен предстать перед зрителем-читателем во всей своей красе. Видимо, сценарий так и называется – «Жизнь за Русь». Возможно, что цитата о героических буднях новгородского князя, не ведавшего ни сна, ни отдых в бесконечных трудах на благо земли русской, немного великовата, но она того стоит. Верным и добрым другом Ророгу Рюлику оказался Олег. Не только со смутой разобрался, но еще разведку организовал к хазарам, к скандинавам, племенам германским. У него заново открылся вещий дар, данный богами от рождения. Люди за прозорливость и чутье его вскоре вещем прозвали. Открылся этот дар тоже неспроста. На свое несчастье был Олег влюблен в жену Вадима Храброго, главаря восставших. Когда Вадима казнили, затаилась вдова, решила во что бы то ни стало погубить ророга и его братьев, которые в соседних землях княжили. Одного из них ей удалось отравить. Другого со своей ватагой поймала и предала страшной казни, разорвала березами. А до самого Рюлика никак добраться не могла. И потому дала понять Олегу, что готова на все, ежели он хозяина зелем изведет. Есть легенда, будто Олег из хоромов ее выскочил в гневе, когда она такое ему предложила. Устоял, истинным мужиком оказался не поддался соблазну Безовскому. Тут дар его вещи к нему и вернулся, потому как преданность и верность человеку особые силы дают. О нашествии хазар разведка Олеговская предупредила. Все славянские соседи решили отпор дать, даже кривичи на помощь пришли. Лютым было сражение. Никогда более хазары на северные славянские земли не зарились. Сам Ророк тяжелые раны в этом сражении получил. Задорно. На этом и остановимся. Переварим информацию. Успокоимся и вдохнем поглубже. Переведем дыхание. Сколько же, оказывается, интересного можно узнать из такого яркого и динамичного отрывка. После никакой фильм не нужен. Одна картина, где вещи Олег чуть ли не без порток убегает от коварной славянской красотки-соблазнительницы, предлагающей все свои прелести в обмен на измену, дорогого стоит так и стоит перед глазами. К продолжению этого опуса мы непременно вернемся в следующей главе. Кому же не интересно что случилось дальше? Но обратимся снова к Хазарам. Раз эта легенда современная, то есть измышленная совсем недавно, то и мы ее можем интерпретировать так, как она видится именно нам. В точно такой же современной манере. И придерживаться постараемся того же стиля, что и Михаил Николаевич а сейчас хазары олег он конечно контрразведчик знатный его щупальца нежно незаметно и плотно опутали практически всю европу и ближнее зарубежье Что бы где ни случилось а олег уже в этом знает враги еще только задумали козни против земли русской а он уже и меры принял чтобы эти пакости предотвратить нам он невольно напомнил никого иного как профессора мариарти того самого что незримо опутал своими сетями весь Лондон. Может, не зря Михаил Николаевич в своей книге о рюльке довольно часто отождествляет себя с Шерлоком Холмсом? В образ только войди, а остальные персонажи сами подтянутся. Жаль, что профессор по кличке Вещей не смог перевербовать одинокую запутавшуюся в жизни женщину и позорно бежал, оставив ее мучиться невостребованностью, ревностью и куковать в одиночестве вынашивая страшные планы мести пренебрегшему ей истинному мужику. Может, именно пока он от нее удирал, придерживая упорно сползающие штаны руками, под удивленными взглядами недоумевающих прохожих, у него дар и открылся? Может, когда славянская красавица поняла, что Олег устоял перед ее чарами бесовскими третьего размера, то двинула от огорчения и досады его чугунной сковородой по башке? а чего вы хотите от женщины оставшейся без потребления знал олег наперед что так будет когда к этой роковой красотке шел знал так потом всем об этом и рассказывал вот с тех пор и стали его звать вещим итак разведка донесла хазары идут олег тут же к рюрику гроза идет что делать будем княже рюрик сурово сдвинул брови и сказал Биться будем. Отступать нам некуда. За нами Балтийское море. Тут поднялись все. Кривичи, лютичи, бодричи, лысичи мокричи. Даже пьяничи и те поддержали всенародный порыв. Мигуны с живунами тоже хотели прийти, но их страшило мудрый удержал. Своих, мол, забот в изумрудной стране хватает. Прыгуны одолели, спасу нет. «Веди нас, Рюрик, князь, смелее в бой!» «Пусть гром гремит, пускай пожар кругом, война!» Кричали разошедшиеся не на шутку пьяничи, понемногу взбадривая бодличей кружкой холодного стоялого меда. Лысичи поддержали их, обещая поснимать хазаром скальпы. Мокричи тайком вытирали слезы радости, ибо теперь появился лидер, способный их всех объединить. И совсем скоро блинники речистые поведут свой рассказ о них. Только хмурые лютичи оставались суровы. Грозно насупя брови и играя жалваками, лишь крепче сжимали древки своих копий в ожидании славной драки. Последними пришли беспощадные слепичи. Они всегда стояли до конца и никогда с поля боя не бежали. Даже если бы и пытались, то со слепу им бы это все одно не удалось. Порубили бы, как колбасу на бутерброд. Зато бойцы они были знатные и опасные. Рубили на слух все, что движется, не зная пощады, не зная милости, не разбирая. Пленных не брали. Таким только под руку попадись. Поэтому и ставили всегда их в первые ряды. Вот на такой радостной ноте и пошли они искать хазарское войско. Глядь, пыль столбом стоит. Но разведка доложила точно. Олег и тут не оплошал. Обогнав хазарскую конницу метров на триста, он успел отрапортовать Рюрику. Хазарская конница на подходе. И тут же растворился в боевых порядках славян. Все поняли сразу, что теперь не до шуток. Драка на носу. А тут и хазары все табуном подоспели. И как давай своими кривыми саблями отчаянно махать, надеясь прорваться через центр прямо к Рюрику. Все его атагой навалились, надеясь лишить славян славного их вождя. Под могучим напором ворогов Славяне было подались назад, но слепичи устояли. Устрашающе размахивая своими тяжелыми мечами, они выдержали первый натиск. Тут и лютичи проявили свою лютость, разметав, разбросав, рассеяв по полю самые сильные полки хазарские. Лютичи же поддержали новгородцы, не уступающие доблестью своим соседям. Лютым было сражение. Все сражались стойко, плечом к плечу. И только Кривичем не удалось в нем поучаствовать. Они как ушли в охват фланга противника по кривой, да так и пропали, поскольку рассчитать точный маршрут им не удалось. Опоздали на битву немного. Пришли, когда славяне хазар уже добивали, гоняясь за извергами по полям и постепенно загоняя их в леса до болота. Так крепко хазары не огребали уже давненько. Бежали они с поля боя без оглядки, только пятки блестели, да шаровары цветастые парусами раздувались, бросая оружие, обгоняя коней, прячась по оврагам да буеракам. Больше они с тех самых пор на северной славянские земли не зарились. Правда, князя Рюрика, который бился бесстрашно в первых рядах своей дружины, хазары достать сумели, посекли саблями, и скололи кинжалами, порубили топорами и сжалили копьями, и стыкали стрелами, да так, что подняться князь сам уже не мог. Расстроились славяне. Победа победой, а такого героя потерять – это уже беда. Взяли на руки, понесли, стали выхаживать, чтобы, не дай бог, не помер. Лысичи обнажили головы в знак в скорби. Тьяничи сразу же выпили с горя, но бодричи их ободрили. Не падайте духом, выживет наш сокол. Он хоть и почти старик, а крепок, многих из нас он еще переживет. И как в воду они глядели, сбылось пророчество бодричей. Сокол не просто выжил, но и сумел совершить свой последний великий подвиг. Вот так, по мнению Михаила Задорнова, в нашей интерпретации, Рюрик боролся с иноземной нечистью, посягающей на наши свободы. Пока же мы остановимся. К продолжению жизни Рюрика и его очередному подвигу на благо Руси мы вернемся, как и было обещано, в следующей главе. А пока хотелось бы обратить внимание вот на что. Главная беда данного опуса заключается в том, что это даже не легенда, а выдумка. Точнее говоря, художественная литература. Ибо опереться ей не на что. не для этого подходящего материала. А мы просто переперли эту выдумку на новый лад, как и все предыдущие. Ибо и здесь прицепиться не к чему и рассказать не о чем. И сколько бы историки и археологи не бились, сколько бы трудов и сил не приложили, а найти хоть малейшее упоминание об этой чудесной битве не смогут никогда. Мало того, им так и не удалось выудить из Михаила Николаевича и истоки легенды о возможном адюльтере вещего Олега с женой Вадима Храброго где Задорнов ее откопал, одному Велесу известный. Удивляет тот факт, что писатель всегда призывал бороться с мифотворчеством, считая это явление вредным, а тут сам взял, да и состряпал на пустом месте легенду. Обидно. А вывод такой. Лучше уж про Асколда фильм снимать. Там хоть выдумывать ничего не надо, да и сам киевский князь, не чита неудачнику Рюрику. теперь Когда со всеми безвременными и временными, древними и современными легендами закончено, мы перейдем к тем временам и событиям, которые зафиксированы в исторических источниках.